Глава вторая. Мишень для терминатора. Чарльз Броденберг, которого за глаза называли не иначе, как гением кибернетики, воспринял идею президента, что называется, без судорожных сокращений лицевых мышц. Не в последнюю очередь потому, что в принципе был не против. «Целевая хронопортация стала бы неплохим испытанием для нашей последней модели», – сказал он. «Таким образом мы проверим терминатора по всем параметрам» что, несомненно, поможет нашим дальнейшим разработкам в области искусственного интеллекта. «Если не ошибаюсь, терминатор теперь может возвращаться из прошлого?» – спросил Дэнди. «Совершенно верно, господин президент. В этом как раз и заключается основное преимущество данной модели над предыдущими. Превосходно! Но давайте все-таки прикинем, какие здесь могут возникнуть проблемы?» «Никаких проблем!» – развел руками Бродинберг. Цель известна. Фред Крюнгер, место жительства улицы Вязов, время хронопортации, ну, где-то в 80-е годы прошлого века. Приметы. худощавое телосложение, лицо в шрамах от термических ожогов, нос крючком, цвет глаз рыбий. Я ничего не напутал? Нет, все правильно. Этого вполне достаточно терминатору для выполнения задания. Лоб гения кибернетики прорезала глубокая морщина. Будем ли мы специально оговаривать способ уничтожения объекта? Думаю, подойдет любое огнестрельное оружие, заметил советник. Броденберг посмотрел на президента. Тот согласно кивнул. Хорошо, так и запишем. Кибернетик сделал пометки в своей электронной записной книжке. Впрочем, годятся и всевозможные подручные средства, немного подумав, сказал президент. По правде сказать, этот Крюгер заслужил мученическую смерть! «Правильно ли я вас понял, господин президент, что объект может быть уничтожен, например, при помощи холодного оружия, ядовитых и отравляющих веществ, а также с использованием бензопилы, досок с гвоздями, розочек?» «Розочек?» – переспросил президент. «Розочка – бутылка с отколотым донышком», – пояснил советник. «И прочих предметов обихода», – закончил Броденберг. «Не так ли, господин президент?» «Так, именно так, дорогой друг!» – пробормотал Дэнди, откусывая заусенец на большом пальце. «Только я хотел бы учесть еще один момент. Нельзя ли устроить, чтобы Терминатор, когда он найдет Крюгера, сказал ему несколько фраз?» «Все в нашем власти господин президент!» «Вы сейчас выйдете отсюда?» – заводясь с полоборота выпалил Дэнди. «Сколько раз я говорил, просил, умолял, не надо сорить в моем кабинете! Не надо!» Президент подбежал к камину и стал яростно ворошить угли, крича что-то про горы мусора в президентском кабинете. Гений кибернетики растерянно огляделся, не выронил ли он из кармана фантик от жевательной резинки. Убедившись, что пол под ним кристально чист, он шепотом спросил советника. — О чем это он, Монти? — Не стоит царить комплиментами, Чарли. Бродинберг хлопнул себя по лбу. «Ах, да, я же совсем забыл! Больше не буду!» Увидев, что президент не перестает выкрикивать проклятие, он громко повторил, надеясь, что его услышат. «Я больше не буду, господин президент! Простите, погорячился!» Президент стоял к ним спиной, тяжело отдуваясь и бормоча себе что-то под нос. Советник подкрался к нему на цыпочках и осторожно тронул за локоть. «Господин президент, вы хотели указать нам какие-то фразы для терминатора?» Дэнди Брас нервно одернул руку, но все-таки изволил повернуться к своим собеседникам. «Мусор не позволю разводить!» Закончил он по инерции свой затянувшийся монолог, потом, сложив на груди руки, уже спокойным тоном произнес «Я хочу, чтобы терминатор сказал этому подонку всего три фразы!» Президент показал присутствующим три пальца и стал их поочередно загибать. «Он скажет, как поживаешь, дядюшка Крюгер? Раз. «Привет тебе от Симоны!» «Два!» «И, наконец, а теперь ты умрешь!» «Три!» «Что скажете, господа, неплохо?» «Очень хорошо, господин президент!» Легко согласился Бродинберг «Но кто такая Симона?» Президент издал вздох глубокого разочарования и закатил глаза. «Его прабабушка! Его прабабушка!» Зло зашептал на ухо кибернетику советник. Симона ее звали. Симона! Извольте запомнить, Чарли. Я обязан знать всех его про бабок? Тихо огрызнулся Бродинберг и, как ни в чем не бывало, обратился к президенту. А стоит ли терминатору вообще что-либо говорить? Ведь и так кажется все ясно. Президент принял напыщенный вид. Поймите, Чарли. Я по натуре эстет. Вы мыслите формулами, а я фразами. И делайте из этого соответствующие выводы. Кстати, это правда, что в глаз Терминатора вмонтирована видеокамера? Да. А в ухе у него микрофон? Совершенно верно. Таким образом, после его возвращения мы получим превосходные кадры свершившегося возмездия. Президент возбужденно потер руки. Мне безумно хочется увидеть, что отразится на лице у этого Крюгера, когда он услышит имя моей прабабки. Я хочу видеть, как расширятся от ужаса его мерзкие глаза, прежде чем пули терминатора заткнут ему глотку. — Позвольте высказать одно замечание, господин президент, относительно трех фраз, — произнес советник. — Говорите, Монти, я слушаю. — Представьте, господин президент, вот вы, допустим, Крюгер. Президент скривил губы, но не стал возражать. — А я терминатор. Тут уж передернул гения кибернетики. Все-таки терминатор был его детищем. Советник между тем продолжал разжигать свою фантазию. «Я предлагаю несколько видоизменить последнюю фразу». «Ну!» — вырвалось у президента. «Говорите же, говорите, черт возьми!» После упоминания вашей прабабушки терминатор поднимает автомат. «Или доску с гвоздями!» — вставил Броденберг. «Или...» — он поднимает все, что угодно, торопливо перебил его советник, чтобы не дать гению кибернетике разойтись. Потом терминатор говорит... Умри же, несчастный! И тра-та-та-та-та-та!» Направив на президента воображаемый автомат, Монти громко затрахтел. Президент, до этого момента с умным видом созерцавший потолок, тут же уронил глаза вниз и испуганно отшатнулся от своего не на шутку развоевавшегося советника, оперся всем телом на Браденберга. Тут был невозмутим, как скала. «Ох, господин президент!» — смущенно воскликнул советник. «Простите, если бы я знал, что это на вас так подействует, я бы изобразил пистолет!» «Да ладно, ничего!» — махнул рукой Дэнди Брасс, освобождаясь из объятий гения кибернетики. В «Вас погиб великий трагик, Монти!» «Как вы там сказали? Умри же!» «Несчастный!» — подсказал советник. А потом он наставил на президента воображаемый пистолет. «Пук! Пук! Пук!» Президент едва заметно вздрогнул. С трудом подавив в себе желание спрятаться за широкой спиной Броденберга, он состроил неловкую улыбку. — Считаете, что вы меня убили, Монти, и можете на этом успокоиться? — Что ж, я согласен на вашу поправку. Она весьма не дурна. Как вы полагаете, Чарли? — Не дурна, — эхом откликнулся кибернетик. — Итак, подытожим. Как поживаешь, дядюшка Крюгер? Привет тебе от Симоны! — Умри же, несчастный! Превосходно! Как, господа, не правда ли мелодраматично? Его собеседники старательно закивали в ответ с любезными улыбками на дипломатично вытянутых лицах. «Вот только, боюсь, из-за паузы Крюгер может все испортить», вздохнул президент. «Вдруг он испугается и убежит?» «От терминатора не убежишь», — сказал Броденберг. «Не он сам, так пуля догонит». «Да, и к тому же две первые фразы не несут в себе угрозы для Крюгера», подхватил советник. «Может, терминатор хочет передать ему письмо от любимой девушки?» Ну, то, что моя прабабушка была его любимой девушкой, это еще бабушка надвое сказала, проворчал президент. Скорее наоборот. Чего она в нем нашла, до сих пор понять не могу. А, ладно. Что мы все моей прабабки до да моей прабабки? Давайте наконец поговорим о делах государственных. Всегда готов, наклонил голову советник. Кстати, Монти, что касается вашего пук-пук, мне кажется тра та звучит более импозантно. Гений кибернетики тут же сделал соответствующие пометки в своей записной книжке. Президент достал из буфета рюмки и, наполнив их коньяком, раздал своим собеседникам. «Смерть Крюгеру, господа!» провозгласил он, высоко поднимая свою рюмку. «Смерть, смерть!» эхом откликнулись Чарли и Монти.